Глава шестая. Как я уже говорила, камни Каркаран хранились всегда в нашем доме, когда-то в Люндонвикском особняке, а с тех пор, когда я перебралась в Летицию, здесь. Исключением были три довольно коротких периода, когда камни покидали фамильные стены. Первый это 750 лет назад, когда умер Томас Каркаран. Через 100 с лишним лет после возвращения из мест, откуда никто и никогда не возвращался живым. Его сын Джасая был весьма сильным магом, но ещё больше он был теоретиком магии. И вместе со своими коллегами с кафедры теории магических полей он попытался изучить свойства загадочного артефакта. После нескольких месяцев работы ими был сделан вывод об абсолютной магической инертности камней, и Джасая вернул их в домашний сейф вместе со сделанной ещё томосом шкатулкой. Кстати, Джасая Каркаран умер вскоре после этого, и умер как-то странно. Вполне себе молодой для мага человек, ему и 150 лет ещё не было. Он однажды утром просто не проснулся, сколько его не тормошила жена. Где-то за 2 недели до смерти он проходил ежегодный метосмотр и был признан абсолютно здоровым. Небольшую дальнозоркость можно не считать. Он и не справлял т её из лёгкого какето. Им очень шли очки. Последней записью в его рабочем журнале было: "Кажется, я понял, чем их можно раскачать". К чему это относилось, указано не было, но теперь мне кажется, что имелось в виду раскачать присловутую магическую инертность. Столь же крупным теоретиком был и мой дед, Мэттью Каркаран, внук Джасая. В второй раз камни покинули стены фамильного собняка вместе с ним. Мытью считал, что новые приборы и новые заклинания, разработанные им и его коллегами, помогут понять, что является собою артефакт. Так же, как и Джасая, он не добился успеха, и точно так же, как его дед, умер внезапно в расцвете лет в своей постели. Вместе со мной Камни переехали из Лондонвика в Литецию, и если задуматься, я жива до сих пор только лишь потому, что не пыталась сама их исследовать. Таким образом получается, что кто-то из магов, принимавших участие в изучении камней, вместе Джасай или же вместе с Мытью открыл некие свойства артефакта и утаил их. Что ж, в научном мире бывает всякое, и до драк с выдеранием бород доходило, а уж... скрывать результаты экспериментов, так это вообще не удивительно. Пожалуй, день начну с архивов магического совета. Нужно для начала установить, кто принимал участие в исследованиях в первый и во второй раз. Я размышляла обо всех этих околонаучных вопросах утром с чашкой кофе. Бакстон подал нам с марджери отлично поджаренный бекон, тосты из тёмного хлеба, свежее масло, апельсиновый джем. Странное дело. Столько лет я живу в Галии, а завтракаю так же, как когда-то дома, в нашем загородном доме в Хартфордшире. Это ещё сегодня мы обе от овсянки отказались. Марджери откашлялась: "Отвлекай меня от размышлений. Планы на сегодня какие-то есть, Лавиния?" "Планы? Хм. Я планировала провести день в архиве, но вот сейчас подумала, отправлю кэ в архив тебя." в Королевский или в центральную библиотеку. Оба раза промахнулась в архив совета. И мне нужна вся информация о том, кто изучал камни и копии отчётов. Я протянула Марджери кольцо артефакт, заряженное заклинанием копирования. "Ясно. Не очень представляю себе, займёт это 2 часа или 2 дня, но всё найду", кивнула Марджери. "Мы пропуск в архив ото э, -э, э, не, аннулировали. До да какой статьи?" Иди уже, не тратя время ни на лишние вопросы. Отправив секретаршу в архивы, я занялась современностью. Если наши заговорщики планировали посадить на трон младенца королевской крови, чтобы при нем взять власть в свои руки, хорошо бы понять, откуда этот младенец должен был взяться. У Его Величества Луи трое почти взрослых детей: мальчики семнадцати, пятнадцати. и 10 лет от роду. Поскольку королева Шарлота Луиза умерла 3 года назад, а о новой женить Белуи не витало даже легчайших слухов, законному наследнику прямой ветви появиться нет куда. У Луии есть младшая сестра Елена, королева Свенская, супруга короля Харальда V. В той семье дети тоже, так сказать, подрощенные. Елену я видела недели 2 назад, и никакой беременности в её ауре не было. Ещё есть семья Смита Герца Гомандгомери, кузена Луи. Вот их надо бы проверить. С другой стороны, ребёнок может стать королём только в одном случае, если не станет не только Луи и его детей, а также детей Елены, но и старших в семье Монтгомери. Пожалуй, такой мор на членов одной семьи, мягко говоря, должен бы вызвать недоумение у прочих государств Союза королевств. Значит, что у нас остаётся? Бастард? Тут я остановилась. Оказывается, я уже довольно давно шла по набережной, пиная носками сапог попадающиеся камушки, и стукнула себя по лбу. Да что ж голова-то так плохо работает? Им камни Каркарана нужны были для чего? чтобы выдать младенца за королевского наследника чужого совершенно постороннего ребенка ну может быть внешне похожего на Луи что несложно темные волосы и голубые глаза имеет примерно сорок процентов населения Галлии можно предположить что воздействие камней как-то меняет ауру крови это теоретики наши и разберутся я не теоретик я охотничья собака мое дело встать на след Ничего не поделаешь, надо ждать вечера и допроса Денуа. Неожиданно для себя я свернула с набережной в старинную узкую улочку Дучат Кои Пече Катары Балова и через боковой вход вошла в собор Святого Северина. Мне всегда было удивительно спокойно под его высокими сводами, и голова становилась лёгкой, а мысли ясными. Я сидела на скамье и бездумно смотрела на лучи полуденного июньского солнца, проходящие сквозь стёкла витражей и загорающиеся разными цветами. За моей спиной деликатно покашляли. Я повернулась. Там стоял немолодой священнослужитель в серой рясе. "Здравствуйте, отец". Я поднялась со скамьи. "Здравствуйте. Меня зовут Лавиния Ретфилд". Поспешила я представиться. Лавиния Вы чего-то ищете в этом храме? Наверное, наверное, я пришла сюда, чтобы разобраться в своих мыслях. В последние дни мне приходилось действовать, почти не задумываясь. А здесь я могу остановиться. Что же, и это не худшая причина для того, чтобы зайти в храм, он кивнул. Меня зовут отец Гийом. Я всегда здесь. Приходите, когда ваши вопросы не найдут ответа. Фигура в серой рясе растаяла в тени колонн. А я продолжала сидеть озадаченная. Что это было? В общем-то, магиредко бывает связанны с какой-либо религией. Слишком циничный взгляд на мир вырабатывается у нас с годами, и я не исключение. Галиа, как и прочие государства Союза королевств, давала равные права всем религиям, кроме совсем уж людоедских сект. В моей семье были и поклонники богини Дану, и приверженцы единого И даже почитатель пророк один затесался. Какие вопросы может помочь мне решить служитель Единова? Зачем? Да он моложе меня раз в 10. Я решительно встряхнула головой и вышла из-под сводов церкви. Марчери вернулась домой только к ужину, и я поняла, что ответа на вопрос кто у нас пока нет. Придётся ей провести в архиве ещё день, а может быть и не один. Покончив с запечённой рыбой, она зевнула и отправилась в свою спальню. А я попросила у Бакстона ещё чашку кофе. Кто знает, насколько затянется допрос Гонтара Дюноа. Сидя в мягком кресле, обитом серо-голубой кожей, я потихонечку потягивала аквавиту из широкого стакана с тяжёлым дном и с интересом наблюдала за Гонтаром Дюноа, пытавшимся устеться поудобнее на жёстком стуле в тринадцатом кабинете. Вот он попытался вскочить, видимо, чтобы размять ноги, но на плечо ему тут же опустилась тяжёлая рука охранника орка. В ту же минуту дверь тринадцатого кабинета распахнулась, и вбежал чрезвычайно деловитый гном с огненно-рыжей бородой. Он остановился возле сидящего на стуле Дюноа, негромко сказал: "Ага", и сам себе усердно покивал. Потом в два шага добежал до стола, ловко обогнул его и сел в кресло с высокой спинкой. В тринадцатом кабинете повисло молчание. Молчал рыжебородый гном, вертя в пальцах толстый красный карандаш. Молчал охранник, равнодушно чистящий ногти здоровенным кинжалом. Молчал и ошарашенный Гонтардиноа, почтенный торговец всем на свете. Только я давилось смехом за портретом короля, написанным на одностороннем стекле.